Глава одиннадцать. Еще несколько десятков минут в дороге. Спокойных десятков минут. Три-четыре остановки и безумная страсть. Нет, мы просто целуемся, хотя пару раз были реально на грани. Я хотела, и он хотел, но... Но вот это состояние, когда ты не даешь своим инстинктам взять вверх, когда ты пытаешься усмирять свои хотелки... Это состояние явно будоражит нас обоих. И мы не поддаемся. Держимся изо всех сил. Держимся сто километров. Семьдесят, шестьдесят. Столько, сколько осталось проехать. У меня внутри словно заноза. Зудить начинает, ныть. Вот мы приехали в Санкт-Петербург. Почти приехали. Уже пригород. Уже пошли спальные районы. А дальше... «Что будет дальше? И готова ли я к этому?» «Ты в отеле остановишься?» «Да», — отвечаю почему-то тихо. «Нет, я не думала, что он меня к себе повезет». «Черт, была шальная мысль! Но я бы, конечно, не поехала!» «Поехала бы. Раз Да и плевать! Хочется с ума сойти! Ой, как хочется!» «Особенно после очередного звонка бывшего!» «Я не ответила». Раз, два, три. Ответь, Милан, лучше будет. Не хочу. Извини, я не учу тебя жизни, поверь, но просто ответь. Слушаюсь и повинуюсь. Вот реально, почему-то этого мужчину мне хочется слушаться. Да, Олег. Ты где? Еду. За рулем? Странный вопрос. Почему он спрашивает? Он же... «Нет, он ведь не поставил прослушку в машину или камеру?» Инстинктивно оглядываюсь. «Да, блин, не настолько он упоротый. И потом это он не изменил, а не наоборот. Так с чего бы?» «За рулем, Олег, а что, есть варианты?» Решаю пойти в атаку. «Так всегда проще, это я поняла». «Долго еще?» Блять, просто бесит, урод! Да какое его дело! Долго!» «Долго, мать твою! Не знаешь километраж трассы? Среднюю скорость? Разрешенную? Что? Откуда вдруг этот безумный интерес к моей персоне?» «Недолго. Есть еще вопросы? Я за рулем». «Ты же в наушниках?» «Капитан Очевидность, блин! Олег, что тебе надо?» «Детям звонил, они трубки не берут». «Они на даче». «Никита наверняка сидит в игрушке, а Марго с дедом режется в пинг-понг или на велике. Что еще?» «Не настраивай их против меня, Миля!» «Серьезно? Вот сейчас серьезно? Я только набираю в легкий воздух, собираюсь ответить резко зло, может, даже непечатно, как мою коленку накрывает большая обжигающая ладонь!» «Боже, я не одна!» «Я с Арсением. Ему не стоит знать подробности моих семейных разборок. Ему вообще не стоит слышать мои разговоры с бывшим. Не хочу, чтобы он как-то поменял свое мнение обо мне, услышав эти словесные баталии. Потому что та я, которая сейчас готовится ругаться с бывшим, не имеет ничего общего с той мной, которой я являюсь на самом деле. Нормальной мной. Красивой» вполне успешной женщиной средних лет, домохозяйкой, ну, почти, с двумя детьми. Я другая, я — это лучшая часть меня, а не то, что собирается ругаться с этим гадким куском дерьма, которого я называла любимым мужем. «Изи, детка!» — тихо шевчет Арс, и мне снова хочется его послушать. Правильно он говорит. «Изи, легче!» «Легче, не напрягаясь!» Послать на три буквы, спокойно и без усилий. Просто. Олег, дорогой. А? Иди на... Вот так, с чувством глубокого удовлетворения. Как говорил товарищ Брежнев еще до моего рождения. Убираю телефон, поворачиваюсь к Арсению, улыбаюсь. Отель у моста, знаешь? Кстати, знаю, неплохой. А может, ко мне? А может, к тебе. Что я творю?